Они сели там за стул. Евзель подал им вина, и мистер Троттиберн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец с полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонарики на китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. «Смотрите, какой хорошо грамотный!» — сказала о нем Любка, мистеру Троттиберну. «Последнее молоко пропадает у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко». И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием. «Ратуйте, люди!» закричал он и помахал руками. «Цыть, Мурло!» захохотала Любка. «Цыть!» Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина, но мистер Троттиберн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно. «Мисс Любка», — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги. «Много достойных людей приходит ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка». И утвердившись на вздрогнувших ногах,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 Она увидела сына и Луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. «Ну хорошо», — сказала тогда Любка, — «открой Цудечкису дверь, Песе Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку». И на следующий день с пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния.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 И если сумею, я расскажу их всех по порядку, потому что это очень интересные истории».